Глава двадцать седьмая. Она смотрела на себя в старое зеркало и не узнавала. И очень хотелось, вопреки избитой пословице, попенять зеркалу. Нельзя быть таким беспомощным к людям, особенно к своей хозяйке. Нельзя с такой откровенностью обнажать морщины и глубокие складки вокруг рта. А цвет лица? Где милосердие? Неужели нельзя подсветить немного розовым, чтобы кожа светилась изнутри? Как молодую и наливную яблочка, Нина Ивановна со вздохом вышла из ванной, выключила свет и неторопесь направилась на кухню. Окно выходило во двор, и ей было отлично видно, кто приехал, кто уехал, с кем и во сколько. Иногда было интересно, иногда не очень. Интереснее когда она наблюдала за своими соседями сверху, Игнатом Гришиным и его женой, а ещё когда её взгляд провожал молодую парочку из соседнего подъезда. Они либо недавно поженились, либо были любовниками, такой вывод мне на Ивановна сделала, потому что их страсть вспыхивала. Стоило им выйти из машины, она, молодая жгучая привнетка в обтягивающих одеждах, всё время жалась к мужчине, который по виду годился ей в отцы. Он в ответ лапал её за всякие выпуклые места, и они вообще никого не стеснялись. Им было плевать что их могли увидеть из окна или с автомобильной стоянки. Предела их бесстыдству не было, и эта парочка была глубоко презриема Нине Ивановной. Чего нельзя было сказать о соседях, которые жили над её головой. К ним она всегда относилась с сдержанным уважением. Пара жила тихо, пристойно, на улице не бросались друг другу на шею, никаких поцелуев засос, милые в засос, милых щёк не вщёчку, не более и над её головой не топали, не носились, как ненормальные. Она даже не всегда их слышала, если честно, и лишь по машине на стоянке угадывала, дома они или нет. Жила себе прекрасная парочка. И вдруг поменялась. Их не стало. Правильнее один из этой милой пары до сих пор там живёт и, кажется, ни в чём себе не отказывает. А вот Ларисы больше нет. Бедная женщина, по слухам, попала в скверную историю. Её завербовали сектанты и потом убили. Зачем? Почему? Это оставалось загадкой. Когда Нина Ивановна узнала об этом, то не сразу поверила. Зачем сектантам её убивать? возмутилась она. Им это не выгодно. Много ты знаешь, Нина, фыркнула Валя из третьего подъезда. Они как раз вышли на прогулку. Валя ещё по осени сколотила небольшую группу из незанятых пенсионеров. И убедила всех заняться скандинавской ходьбой. Условия поставила жёсткие: три раза в неделю, не опаздывать, не лениться, не прогуливать, иначе до свидания. К настоящему моменту из всей группы остались лишь они двое: Нина Ивановна и Валя. Остальные не выдержали жёсткого графика. Нина Ивановна пока держалась, но каждый раз вставать в 6:00 утра ей становилось всё тяжелее и тяжелее. И характер у Валентины начал заметно портиться, появилась какая-то непримиримость, даже грубость. Ты так об этом рассуждаешь, Нина, будто сама была в секте, удивилась Валя Бойко, переставляя палки. Может и была, не хотя пробормотала Нина Ивановна, а может, наслышана. И что же ты слышала? Чем многочисленнее их паства, тем им лучше. Соблазна для других больше. Принялась вспоминать она свои лихие молодые годы. Когда сама едва не осталась навсегда в таком вот общении, даже филиалы по разным городам появляются. Соблазны для кого? Не поняла марширующая впереди Валентина. Для тех, кто захочет туда прийти. Соблазнить заблудших овец проще, когда у тебя под командой полторы сотни, и управлять сомневающимися удобнее, когда у тебя столько единомышленников. Наказать, призвать к ответу, заставить поверить в то, что они проповедуют. А если бунт Бунты исключаются в таких местах. Там всё на особой религии. На какой? На особой, туманно повторила она. У каждой секты она своя. Валентина, кто кому молится, кто во что верит? А что те проповедывали, куда твоя соседка попала? Слышала, у них целый посёлок там был. Работали, сельским хозяйством занимались. Даже какой-то колбасный заводик, будто свой. Желе люди ни в чём не нуждались. Проверяли их неоднократно. Всё было у них хорошо. И вдруг такое. Может, кто нарочно шумиху поднял, чтобы землю к рукам прибрать? Я не знаю. Нина Ивановна остановилась, чтобы отдышаться. Валентина взяла непривычный темп, совсем загнала её. А вот в одной газете пишут, что всё это нарочно подстроено. Вообще не эти люди. Были абсолютно счастливы, а теперь рыдают от горя и не знают, куда идти, чем заняться. Так что Нина, правда, мы никогда не узнаем, резюмировала подруга по скандинавской ходьбе, оглянулась, увидела, что Нина отстала и прикрикнула: "А ну шери шаг!" Нина Ивановна перехватила палки, двинулась следом и негодующе подумала, что такой вот женщине, как Валентина, только попадись, сразу под себя подомнёт и без всякой секты, а там какие спецы, психологи, и расплачешься и всё выложишь про себя. И всё своё отдашь. В те годы не не Ивановне ни с чем было особо расставаться. Не имелось у неё ни жилья своего, ни машин, ни дач, но мамины старинные серьёжки, которые теперь бы стоили целое состояние. Так-то мы и остались. Она тяжело вздохнула, стоя у кухонного окна, подумала: а что бы с ней стало, не влюбись она в лихого парня, с которым столкнулась на рынке, где продавала соломенные поделки. Как бы сложилась её жизнь? Нашла бы она себя в том учении, которое прославляли её учителя. Ходила бы до сих пор на встречи, где они и смеялись, и плакали вместе. Ой, кто знает. Нина Ивановна увидала, как из-за угла выехала красивая блестящая машина. Домой возвращался Гришин Игнат Фёдорович. Похранил он свою жену. Нет? Ни слова ведь не скажет. Бирюк. Ходит, как в воду опущенный. Даже не смотрит ни на кого. То ли муки совести, то ли по Ларисе тоскует. А нечего было её при жизни обижать. Стоило внимания больше уделять и подарками баловать. А то ведь скупой. Как есть скупой? Нина Ивановна поспешила к входной двери, накинула тёплую шаль на плечи, обулась в короткие разношенные сапожки, стоявшие у входа для таких вот особенных случаев. Вышла из квартиры, заперла дверь, И пошла вверх по лестнице. Ей во что бы то ни стало. Надо было перехватить Игната. Заготовила она для него кое-какую пакость. Хотелось на реакцию взглянуть. Конечно, он поехал на лифте. Она могла бы его у своей двери. До завтра ждать. Он пешком теперь не ходил. Ее боялся. И правильно делал. «Здрасте!» Вынырнула из-за угла Нина Ивановна. Стоило Игнату выйти из лифта. «Вы?» Он отшатнулся. «Вы?» Задел пакетом угол, и там по стеклянному зазвенело: "Что вы тут делаете?" Могла бы соврать, что проходила мимо, но это неправда. Нина Ивановна плотнее запахнула шаль на груди. "Вас караулю. Зачем?" Он тяжело вздохнул и, кажется, закатил глаза в изнеможении. "Ну ничего, переживёт. Узнать, когда будут хранить вашу жену, хотела бы проститься", соврала Нина Ивановна. Не собиралась она на Ларису смотреть. Можно представить, что с ней стало. Столько времени прошло после убийства. Вы опоздали. Игнат тяжело вздохнул, достал из кармана куртки ключи. Я только что с кладбища. Ларису похоронили сегодня. Как жаль, неискренне огорчилась Нина Ивановна. Как же вы теперь один, Игнат Фёдорович? Видимо, он угадал её намерения, поэтому криво ухмыльнувшись, поспешил открыть дверь и войти в квартиру. Если он сейчас закроется, у неё ничего не получится. Она пришла не за тем, чтобы он перед её носом дверью хлопал. Она пришла на разведку. Ей надо было угадать его реакцию, распознать её, чтобы было о чём говорить с смелым лейтенантом Марией Проворовой. Они договорились о встрече сегодня вечером. Не пустым же чаем её угощать. К чаю должно быть что-то важное, какая-то информация, и она должна её добыть, непременно. Сейчас мужчине в вашем молодом возрасте негоже оставаться одному, заметила она и подошла на всякий случай поближе к двери, чтобы успеть подставить сапожок, если он вдруг захочет её закрыть. В каком возрасте? не хотя отозвался Игнат, клянул или нет. В молодом, в каком же ещё? Нина Ивановна попыталась гриво улыбнуться, но тут же память вернула ей её сегодняшнее отражение в зеркале: морщинистые И негоже, и для флирта. Она поспешила объясниться. «Вы ещё так молоды, Игнат Фёдорович. Сколько вам? Сорок? Вряд ли больше. Сорок семь». Перебил он её, и дверь приоткрылась пошире. Клюнул. Никогда бы не подумала. Изумлённо округлила она глаза. «Вы так молоды и свежо выглядите. У вас столько жизни и... и... и печали». Выдохнула Нина Ивановна. «Шутка ли?» а вдоведь в таком возрасте. И так нелепо. Уехала к отцу, а очутилась в секте. Представить страшно. Если бы её мать дожила, то не пережила бы точно такого кошмара. «Вы были знакомы с моей покойной тёщей?» — изумился Игнат Фёдорович. «Да», — подтвердила Нина Ивановна и кивнула. «Были знакомы. О том, что она сейчас врала, ему не было нужды знать. Тяжёлым была человеком, упокой Господи её грешную душу» очень тяжелым. Вам следовало бы посочувствовать». Игнат минуту ее рассматривал. Пауза. Грозила затянуться, но нарушать молчание не следовало. «Сейчас был его ход». «А при каких обстоятельствах вы познакомились?» — сощурился он подозрительно. «К нам сюда она не приходила, да и не могла. Ее не стало до того, как мы сюда переехали. Я знаю». Убедительно вытаращилась она и назвала точную дату кончины его тещи. «Так как вы с ней познакомились?» «У нотариуса. В очереди. Сидели долго. Разговорились. Оказалось, что мы там с ней по одному делу». «Да?» Его взгляд сделался напряженным. «И что же у вас с ней были за дела?» «У нотариуса. Завещание. Мы обе пришли туда, чтобы составить завещание. Возраст-то уже не тот» чтобы бесшабашно уповать на время. Кто знает, сколько его нам отпущено. И она неправильно перекрестилась, только потом поняла это и страшно смутилась, но сосед, кажется, не заметил. Он о чём-то напряжённо размышлял, уставив взгляд на тупые носы её разношенных ботинок. А что она могла оставить Ларисе? Встрепенулся он, словно отосначнулся. Обычная пенсионерка, старая квартирка на окраине, без ремонта. Со старой сантехникой нам с Ларисой пришлось долго её продавать. Почему же её глаза становились холодными, а губы поползли в разные стороны, как у злобного мимы? Покупателей не было, не нашлось желающих. А на деньги от продажи фирмы, которую она долгое время возглавляла и владела ею на поях со старым другом, были желающие. А на акции компании, знаменитой в нашей стране, желающие были на дачу в Подмосковье с участком в 2 гектара желающие нашлись? Неужели? Нина Ивановна прижала кончики пальцев к губам и сокрушённо покачала головой. Неужели вы об этом ничего не знали? Лариса скрыла от вас, и теперь всё ушло в общину. Ой, беда, беда, Игнат Фёдорович. Вам можно только посочувствовать. Его лицо превратилось в гипсовую маску, белую, безжизненную, с дырками для глаз, Откуда на Нину Ивановну сочилась ненависть. Ладно, пойду я. Она сделала пару шагов к лестничному пролёту и вдруг словно споткнулась. Совсем позабыла спросить старая голова: "А где же ваше кольцо, Игнат Фёдорович?" Он же вывытянул правую руку с обручальным кольцом на безымянном пальце. "Ой, да я не об этом. Я о перстне, который вы всегда носили на мизинце левой руки". Какой красивый и старинный с камнем. Лариса помнится рассказывала мне, что это перстень вашей матери или тётки. Не помню. Он очень дорог вам как память. Помню, она часто повторяла, что она не сразу поняла, что мешает ей продолжать спускаться по ступенькам. Даже подумала глупое, что зацепилась шалью за прутья лестничных перил. Но там не за что цепляться. Прутья были гладкими, новыми, прочно сидявшими в своих гнёздах. Нина Ивановна заворочила шеи, шевельнула плечами, повернула голову. «Вы... вы что себе позволяете?» — ахнула она, обнаружив, что это Игнат Фёдорович. Прочно держит её за шиворот и мешает спускаться. «Я сейчас закричу! А ну отпустите, хулиган!» Его пальцы разжались, рука безвольно упала. «Простите», — прошипел он, гадко щурясь. «Не хотел вас напугать». «Только уточнить. Что именно?» Она поправила шаль на плечах, пригладила волосы, подрагивающие ладонью. Ей не было страшно. Конечно же, нет. Ей стало очень обидно. Как он смеет. Мужлан. Чудовище. Она ему ещё покажет. Она ему... «Что ещё вы помните, Нина Ивановна?» Вкратчего прошипел ей Игнат Фёдорович в самое ухо. Она резко шагнула вниз. Один раз, другой, третий. Сочла, что отошла на безопасное расстояние, и прокричала: "Я совершенно точно помню, когда вы провожали Ларису в день её отъезда, этот перстень был на вашем мизинце, а сейчас его нет. И что?" Он тихо рассмеялся и покрутил пальцем у виска. "Ну вы совершенно свихнулись, Нина Ивановна. Если уж для вас это так важно, то признаюсь, я надел его Ларисе на палец, когда сажал её на поезд. Прощальный подарок." хмыкнула она с неудовольствием. «Нет, талисман». Он повернулся к ней с горбленной спиной и пошёл вверх по лестнице. И уже почти скрылся в квартире, когда она, не желая успокаиваться, прокричала. «Не помог ваш талисман-то, Игнат Фёдорович. Так получается?»